Глава 4. Как и сказала Хилда, в путь мы отправились на рассвете, и плыть нам предстоит больше недели. Уже к концу первого дня я понял, почему Хилда с таким удовольствием отмакала в горячей воде. Дракары не самые удобные корабли. Они небольшие и не вместительные, есть трюм, но небольшой и рассчитанный только для груза. Спать же приходилось либо на одной из лавок, причём сидя, либо в середине судна разбивали небольшую палатку. Но там не могла поместиться даже треть команды. Обычно там спят те, кто заболел или был ранен. В остальном же северные воины считают, что спать в палатке признак слабости, так что никто разбивать её не спешил. А об её существовании я узнал от Эйрика. Вот и приходилось быть как все, перенося трудности вместе с соенами. Драккар медленно плыл, рассекая туманы. Временами казалось, что вокруг нас, кроме него, совершенно ничего нет, одна сплошная пустота. Но затем мы выплывали к очередному фьорду. Некоторые из них были огромными, другие больше напоминали торчащие из земли скалы. И вот с последними было особенно сложно. Тут сплошь и рядом мели, легко было сесть на одну из них. Этим землям сильно досталось от произошедшего здесь катаклизма. Практически не было лесов, не осталось пастбищ, сплошные голые камни, покрытые мхом, с редкими деревьями. Суровая земля, где люди именно что выживают. Изредка на больших фьордах нам попадались маленькие деревушки, которые казались покинутыми, или дым, поднимающийся из дымоходов длинных домов, говорил о том, что тут кто-то живёт. К ним мы не подплывали. Хельга обратился я к девушке во время путешествия. А что значил тот обряд, который вы проводили по прибытии с кровью и мечом? А это сложно. Сдержанно улыбнулась она. Это вроде старого обычая, когда правящий клан выказывает своё расположение. И всё. У него есть предыстория, кровавая и драматичная, но я уже не помню деталей. Если интересно, можешь расспросить советника моего отца, он знает эти старые истории. А ты нет? «Не вижу смысла держать в голове старые сказки. Это пройденный этап. Предпочитаю забивать голову чем-нибудь более полезным. Я знаю, что нужно делать и говорить, а этого достаточно». На том разговор утих как-то сам собой. Хильда во время пути была на редкость задумчива и молчалива, и вытащить из нее хоть пару слов было той еще проблемой. Видимо, её беспокоило грядущее, но делиться с нами своими мыслями девушка не собиралась. А путь продолжался. И чем дальше мы заплывали в земле тысячи фьордов, тем отчетливее я ощущал остатки магии и отголоски собственной бури. Тут, чтобы подпитываться, мне даже нет необходимости тянуть эмоции из окружающих. Тут сила разлита в воздухе, как обычная магия в империи. Уже на третий день пути я заполнил свой сосуд правителя, и в дальнейшем приходилось вспоминать уроки Цутимару и опустошать его, заполнять заново, смешивать и разделять энергию. Таким образом я укреплял его, повышал внутреннюю ёмкость и скорость работы энергии. В последнее время я мало таким занимался, но раз уж на этой посуде не всё равно больше нечем заниматься, то это хоть как-то меня развлекало. Да и Хилда говорила, что мне нужно тренироваться, а насыщение энергией мышц это тоже часть тренировки. Первые признаки цивилизации появились спустя примерно 4 дня пути, и это был огромный каменный мост, соединяющий два крупных лесных фьорда. Это был один из первых мостов, но далеко не последний. Одни были деревянными, другие каменными, да и застав с дозорными тут хватало. Сразу было видно: земли обитаемы и за ними присматривают. Но каждой из вышек есть жаровни, сообщил Эрик. Таким образом мы передаём сигналы, если что-то случилось. А туман не мешает. Всё отработано за столетия. Вышки расположены так, что даже во время самого густого тумана виден огонь с ближайшей. Понятно, кивнул я. Городов и деревень тут хватало, практически на каждом фьорде что-то добыло. Некоторые города были действительно крупными, и я даже начинал думать, что, может, вот он, этот знаменитый Йонгард, столица тысячи фьордов, но нет. Это было лишь очередное поселение. Уже скоро, сказала мне Хилда, увидев очередное моё разочарование после того, как мы миновали крупный город. Очень на это надеюсь. За эту неделю я уже стал мечтать о тёплой, уютной кровати и ванне. Да, теперь я отлично понимал, почему Хилда не собиралась тогда выбираться из бодги. Я бы и сам, оказавшись в горячей воде сейчас, не захотел бы никуда идти. А ещё скучал по нормальной и горячей еде. К Йонгарду мы подошли к концу дня, и надо признать, этот город действительно производил впечатление. Хотя бы тем, что он был втрое больше любого из тех, что я видел во время плавания. Сотни домов разных размеров буквально заполнили собой не самый большой фьорд, и на вершине всего этого стоял самый большой и длинный дом из тех, что я видел. «Думаю, он раз в пять больше того, в котором нам с Таней доводилось ночевать». И столица была явно тесна на этом фьорде, потому что в стороны были раскинуты десятки мостов, соединяющих его с ближайшими фьордами, где тоже хватало построек. И все это буквально нависало над нами. «Ну как тебе?» – спросила Хильда, прижавшись к моей руке. «Красиво, признал я». «Надеюсь, однажды это место станет твоим домом». «Кто знает», — вздохнул я. Как Хильда и говорила, прием мне тут оказали холодный, но немного не такой, каким я его себе представлял. Ожидал, что будут на меня бросать хмурые и презрительные взгляды, каких я уже насмотрелся в лице и первое время, но нет. Всем было плевать. Я был просто никому не интересен, даже на Таню, как на молодую и красивую девушку, смотрели гораздо больше, чем на меня. А я для окружающих был неинтересным чужаком, и это было немного обидно, учитывая, что я вроде бы как должен был стать следующим ярлом. В какой-то момент Хильду увели, а мы с Таней в буквальном смысле остались сами по себе». стояли в порту и смотрели по сторонам, не зная, что делать дальше. И что нам делать? спросила Таня, переминаясь с ноги на ногу. Ночи на севере были действительно холодными. Понятия не имею. Может, нам стоило пойти за ними? Наверное. К счастью, ещё прежде, чем мы куда-нибудь пошли, нас нашёл Эрик. Слушай, а почему для окружающих мы пустое место? озвучало мои мысли Таня. Разве нас не должны встречать более торжественно, что ли? Многие думают, что Лиод будет участвовать в состязании, а о вашей роли осведомлены лишь избранные в клане Лоденбург. Мог бы и раньше об этом сообщить, хмыкнула девушка. Вы не спрашивали. Тоже верно, согласился я. На самом деле я что-то такое и предполагал. В той деревне, где мы ночевали после прибытия на 1000 фьордов, тоже только Свен был осведомлён обо мне. Но могли бы выделить хоть одного сопровождающего? Идёмте, ярл хочет вас видеть. И мы тронулись в путь к самой вершине города. Прямой дороги туда не было. Нам приходилось идти по окружности, поднимаясь всё выше и выше. Но после стольких дней сидения на лавке я был даже рад пройтись. Да и Таня с интересом поглядывала на окрестности. И чем выше мы поднимались, тем больше и роскошнее становились дома. Уютненько у вас тут, хмыкнул я, Цанева город. Мне тут нравилось гораздо больше, чем в той деревне. Тут хотя бы ощущалась цивилизация, и может даже туалет не на улице. Но это не точно. И вот наконец мы дошли до дворца ярла, где на входе дежурила охрана. Воины в полном обмундировании, вооружённые копьями и мечами. Но они на нас даже внимания не обратили, лишь Эйрик кивнул одному из них. И вот мы внутри. Вначале мы оказались в парадной, откуда, судя по всему, были выходы в какие-то боковые помещения. Справа точно была кухня, на это намекал запах, а вот с противоположной стороны непонятно. Может, жилые комнаты, может, кладовые, но в любом случае тут мы задерживаться не стали и прошли дальше, выходя в главный зал. Хотя нет, вернее будет назвать его тронным залом. Огромное помещение размером, наверное, с 2 или даже 3 обычных длинных дома, заполненная длинными столами, а в противоположном конце находился трон, на котором, видимо, и восседал ярл тысячи фьордов. Помимо непосредственно ярла, тут были и другие люди, включая Хельду. Их было немного, около десятка, и все они словно с некоторым интересом поглядывали на меня. Я на всякий случай попытался запомнить их лица, подозревая, что люди это не простые советники ярла или главы кланов. В любом случае, руководство надо знать в лицо, ведь если я займу престол, то они станут уже моим ближайшим окружением. Эйрик на этом кивнул мне, хлопнул по плечу и ничего не сказав, направился в сторону выхода, оставляя меня одного. Проходи. Хочу посмотреть на тебя поближе, сказала Ярла и жестом попросил подойти. Отец Хельды был именно таким, каким я его себе представляла: крепким, статным, но уже чувствовалось, что его лучшие годы позади. Но даже так он всё равно производил впечатление. Неподалёку я заметил молодого парня, может, на пару лет старше меня, и очень похожего на Ярла. Полагаю, что это льёт старший брат Хилде. Не впечатляет, фыркнул черноволосый мужчина с покрытым шрамами лицом. Жизнь его потрепала. Согласен, поддержал его другой мужчина, полноватый, с густой седой бородой. Да, я тоже немного другим представлял себе избранника Хилде, при этом Ярл бросил короткий взгляд на дочь, та и бровью не повела. Значит, ты считаешь, что достоин сесть на этот трон, чужак, что всю жизнь прожил в богатом имении и не встречал трудностей? Достоин ли? Кто знает, пожал я плечами. Но как я понял из слов Хельды, север уважает силу, и я получу то, что моё по праву. Хорошие слова, кивнул Ярл. Отец, я бы хотел его испытать. обратился к правителю тот самый парень, которого я приметил раньше. Уверен. Да. Теперь Ярл перевёл взгляд сына на меня. Мой старший сын, Элььот, хотел бы испытать твои силы. Что скажешь о небольшой дружеской схватке? Может, лучше отложим это на пару дней? Вмешалась Хилда. Он устал с дороги, будет несправедливо после такого длительного путешествия устраивать бой. Воин всегда должен быть готов биться, враг не будет ждать, пока ты отдохнёшь. Не согласился с ней воин со шрамами, остальные одобрительно закивали. По лицу Хельды было понятно, что она не очень-то хочет, чтобы я дрался с её братом и всеми силами хотела бы, если не избежать этого, то отложить. Но я отказаться я не мог, ведь это признак слабости. Дима, Хिल्да нервничает, тихо шепнула мне Таня. Может, тебе лучше отказаться? "Увы", тихо ответил я ей, а затем обратился уже к ярлу. "Хорошо, если вы хотите меня испытать в бою, то я готов". "Отлично, тогда не будем терять времени".